О том, что они наконец-то приближаются к цели, лорд Визбю догадался потому, что у высоких двух створчатых дверей, к коим они вышли после очередного поворота коридора, стояли на вытяжку двое солдат, в такие же, как у его провожатого, мундирах. И, как ни странно, они также были в весьма почтенном возрасте. За дверями... Оказалось, довольно обширная приемная зала, устроенная очень необычно. По всей зале были расставлены катки с зелеными растениями, вывезенные похоже из Вест-Индии, а всю дальнюю стену занимал огромный стеллаж, заставленный книгами. И это было еще одним отличием, отмеченным англичанином. Книг в этой стране, Оказалось просто неимоверное количество. Сэр Самуэль помнил, что самым первым, что поразило его в этом путешествии в страну вечных, ну, почти, снегов, были четыре книжные лавки, кои он насчитал на двух главных улицах Большой Таравати. Четыре! Да во всем Лондоне, наверное, столько не отыщется. Помнится, он тогда не выдержал, и зайдя в одну из них, поинтересовался, как идет торговля. Почтенный хозяин лавки, оказавшийся русским, но, как и все на этом бывшем шотландском острове, прекрасно владевшим английским языком, степенно ответствовал, что с торговлей у него все в порядке, вот только придется потратиться на расширение склада, потому как зимой... С поступлением товара просто беда. Кораблей-то мало ходит, да идти в основном на юг. По весне торговляшка, бывает, совсем останавливается. По причине полного исчерпания товарных запасов. После этого вид матроса, читающего на шканцах, его уже шокировал не слишком сильно. Но во всех других русских городах Кои он проезжал, его глаз еще и еще раз цеплялся за вывески книжных лавок, количество которых было явно больше, чем, скажем, количество магазинов колониальных товаров. А русские трактиры? Как выяснилось, прямым указом русского царя было запрещено продавать спиртные напитки в разрыв и на вынос, и без закуски. Чтобы выпить в людном месте, надо было непременно усесться за стол и вместе со шкалик, то есть самой мелкой винной ереводочной порцией, непременно заказать как минимум пирожек. Да и еда. К концу путешествия, распробовав русскую пищу, лорд Визбю, начал понимать, почему в стране продается Так мало колониальных товаров. Страна была настолько обширная, что на ее территории, либо где-нибудь, непременно находились места для собственного производства колониальных товаров. Либо производился некий заменитель, возможно и более худшего качества. Но привычным к нему с детства жителям страны большего и не было надобно. А те культуры, кои русские уже успели освоить, они использовали крайне изобретательно. Так известный англичанину потато они готовили аж сотни разных способов. Вареным, запеченным, жареным, дольками, соломкой, кубиками делали пюре, пекли блинчики, именуемые «теруны», добавляя в супы, в том числе и в едва ли Неглавное горячее блюдо всех приличных трактиров — царский борщ. По слухам, его изобрел сам царь, известный кулинар, чья придворная школа поваров гремела на всю Европу. Впрочем, количество того, что по глубокому убеждению русских, их царь-батушка изобрел лично либо получил в качестве озарения от своей великой небесной покровительницы, превышало все разумные пределы. Причем эти убеждения, по оценкам сэра Самуэля, охватывали все, даже самые образованные слои общества. Так ему повстречался русский врач. А это словосочетание давно стало в Европе брендом содержать домашнего «русиш медик» могли позволить себе только очень обеспеченные лица, на полном серьезе утверждавший, что именно русский царь и совершил те самые невероятные открытия в медицине, которые в европейских медицинских кругах поначалу просто отказывались признавать. Он заявил, что его коллега и учитель лично присутствовал на учредительном заседании медицинского царево общества, на котором где и были донесены до всех те великие истины, кои теперь только спустя более десяти лет постепенно начали не только признаваться, но и вообще становились настоящей сенсацией. Уж слишком во многом они, противоречили воззрениям таких медицинских авторитетов, как Гиппократ и Галлен. Поэтому, добравшись наконец до Москвы, лорд Визду надолго, почти на месяц, засел в английском доме, в представительстве английской и московской торговой компании. После этого путешествия ему было совершенно ясно, что все его планы были нелепо наивны и что обратить на себя внимание русского царя можно только чем то весьма незаурядным причем это должно быть очень точно изложено так чтобы русский царь был поражен в самое сердце мудростью и проницательностью писавшего а потому сначала следовало понять что за человек этот русский «Здесь садись», — указал провожатый, — на большой и даже по виду весьма удобный кожный диван в нескольких шагах от еще одних дверей, расположенных в глубине приемной залы. Напротив дивана стояла совсем не вписывающаяся в роскошь этого зала, весьма простое по виду и, как это не выглядело удивительным, Довольно обшарпанное бюро, за которым сидел сухощавый седой старик со странным приспособлением на носу, представлявшим собой проволочную конструкцию со вставленными в нее двумя круглыми лизами. — Как царь и батюшка тебя увидеть пожелает, господин Нанитей? — Провожатый кивнул подбородком в сторону старика с оптическим приспособлением на носу. «Скажет. Лорд Висбю послушно присел. Первый образец меморандума он забраковал сам. Как-то все было мелкое и недостойно государя, кое сумел убедить своих подданных в такой своей исключительности». Ведь у мужа непостижимо, все, что считается царской волей, исполняется настолько неукоснительно, что рьяно стремившемуся к абсолютной власти Карлу I, будь он был бы об этом осведомлен, оставалось бы только локти кусать от зависти. Так, например, едва ли не в первом же трактире от сэра Самуэля, усевшегося за стол, потребовали встать и пройти в специальную комнату, в коей следовало непременно помыть руки с куском какого-то весьма скалийского и неприятного на ощупь вещества, именуемого Мило. А когда он отказался выполнить это глупейшее и совершенно незаконное требование, его просто отказались обслуживать, и едва не вытолкали в зашей под одобрительные взгляды и даже крики других посетителей, кои отреагировали на столь вопиющие нарушения исконных прав любого свободного человека, если даже оставить за скобками высокородность лорда Висбю, совершенно неадекватно. Натолкнувшись на подобные вопиющие беззаконие в третьем подряд трактире, Сэр Самуэль решил не обострять и покориться судьбе. И такое творилось везде, в любом трактире, в коем лорд Визьбю останавливался перекусить. А все почему? Потому что царь-батюшка так повелел. И все. Никаких иных причин не требуется. Просто удивительное раполепие. Ну не принимать же во внимание смешные пояснения того русского «медик» насчет крошечных животных, возбуждающих болезни. Европейской наукой давно установлено, что болезни передаются особым образом измененной водой.